Эпилог. Как бы то ни было, отношения – это единственное, что имеет значение. Со своей лучшей подругой Карсон Эванс моя мама познакомилась в секретариате компании ITT в округе Ориндж. Эта девушка была веселой, общительной и поразительно похожей на актрису Энн маргарет Она вышла замуж за успешного предпринимателя Чарли, владельца типографского бизнеса. Карсон и Чарли были близкими друзьями моей мамы. После развода с отцом она сохранила отношения с ними. В обществе этих людей я, будучи девятилетним мальчиком, впервые обратил внимание на некоторые моменты. Во-первых, Карсон была первой женщиной, которую я считал симпатичной. Во-вторых, я заметил, что у них есть более красивые вещи, чем у нас, например. Большой дом с видом на долину, немецкие автомобили, шубы и необыкновенные ружья из Италии. Карсон носила пояс с золотыми кольцами, соединявшими 24 десятидолларовые золотые монеты голова индейца. В этой паре было что-то такое, с чем я еще никогда не сталкивался. Они были богачами. В-третьих, у них не было детей и они устраивали веселые вечеринки, на которых модные гости напивались. Они танцевали под живой аккомпанемент музыкальной группы, с ее солистом Чарли был знаком лично. Словом, они были крутыми. Когда я учился в средней школе, Чарли брал меня на обед в свою компанию, где я получил представление о том, что такое работа и что значит делать деньги. После этого работа была связана для меня с золотыми монетами и модными людьми, слушающими живую музыку в доме с видом на долину Сан-Фернандо. Чарли опередил свое время. Он заметил приближение перемен и сделал смелую ставку на технологию ⁇ компьютеры, которые должны были заменить печатные машинки. Впрочем, Технология оказалась непрактичной и потребовала от Чарли изменения всей текущей деятельности его компании, что повлекло за собой огромные траты. За два года его 30-летняя компания обанкротилась, а Чарли и Карсон потерпели финансовый крах. Как и в случае многих других браков, материальные трудности положили конец их отношениям, и Карсон сказала Чарли, что уходит от него. Вскоре Чарли положили в больницу с заболеванием, которое тогда называли нервным расстройством. Термин «депрессия» еще не вошел в американский словарь. Вернувшись домой после выписки, Чарли попросил Карсон сходить в магазин за мороженым. Как только она ушла, он отправился в гараж, зарядил антикварное ружье и, прижав ствол к лицу, нажал на спусковой крючок. На похоронах было 400 человек. Чарли... Все любили. Помню, многие люди плакали, а три взрослых сына Чарли от первого брака рыдали. Карсон в высоких кожаных сапогах приветствовала всех. Вскоре после смерти мужа, перенеся четыре неудачные операции на спине, Карсон пристрастилась к опиоидам. Они с мамой остались близкими подругами. Когда мама заболела, Карсон однажды неожиданно появилась на пороге ее дома и заявила, что будет ухаживать за ней. Она приехала из Сан-Диего в Лас-Вегас. Я выгрузил содержимое ее ярко-желтого корвета, две поддельные сумки «Виттон», мальтийскую балонку и семь литровых бутылок виски «Джонни Уокер Red Label. Когда мама совсем ослабла, Карсон помогала ей делать то, чего не мог я – принимать душ, переодеваться. Каждый вечер она готовила для нас горячие кармашки, Помимо этого, Карсон соблазняла мужчин 30 с небольшим лет из обслуживающего персонала. Мама жила на поле для гольфа и каждые 3-4 дня выпивала бутылку скотча. Выполнив подсчеты, я понял, что она дала маме месяц, поскольку именно через месяц закончился запас виски. После смерти мамы Карсон спросила, буду ли я ее навещать. Примерно полгода я звонил ей раз в месяц а затем перестал. Я с головой ушел в собственные проблемы и забыл о женщине, которая мыла мою умирающую мать. Каким я был эгоистом. Два года спустя мне позвонили сообщить, что Карсон умерла. Она не смогла поехать за обезболивающими, что спровоцировало синдром отмены наркотиков. Ее сердце не выдержало. Адвокат, распоряжавшийся ее имуществом, если это можно так назвать, сообщил мне, что я единственный ее наследник. Конечно, я этого не заслуживал. Подобно фантомной боли, это была любовь к моей маме, проявившаяся в чем-то другом. В общем, я унаследовал пояс золотыми монетами и решил сохранить его на случай, если дела пойдут совсем плохо. Если бы вдруг наступил конец света, я мог бы отправиться автостопом в Айдахо и обменять золото на оружие, «Масло и несколько дней в подземном бункере. Кто знает, что может произойти?» Я спрятал наследство, хотя это была плохая идея, поскольку треть вещей, которые я никуда не прячу, все равно теряется. Несколько лет я даже не вспоминал об этом поясе, но однажды мой близкий друг Адам спросил, «Знал ли я, что в кухонном шкафу, который я ему подарил, валялась дешевая бижутерия, невзрачный пояс?» Я ответил, что это не бижутерия и что пояс стоит, наверное, десятки тысяч долларов. Адам рассказал, что его 13-летний сын носил его в седьмом классе как бусы. Это делало его похожим на рэпера. Он вернул мне вещицу. Из всех знакомых нашей семьи Карсон и Чарли Эванс были самыми поразительными людьми. Они побывали на вершине мира, но умерли в одиночестве. Карсон стала наркоманкой, а ее единственным близким человеком была моя мама. Болезнь Чарли не позволяла ему чувствовать любовь своей семьи. Я тоже пристрастился к подтверждению собственной значимости и экономическому благополучию, которые приходят с профессиональным успехом. Глядя на пояс Карсон, я чувствую, что мне необходимо строить отношения на случай, если у меня останется только эта вещица» а также не забывать, что в конечном счете значения имеют только отношения с людьми.